Глава 13 Третий раз он наведался в Грейн-ярд около четырех часов вечера на следующий день. И о своем намерении туда сходить не сказал никому, даже пам. Он хотел как следует разобраться во всем сам, а потом разом был жить ей результаты разведки. Да вы у меня настоящий Шерлок Холмс, восхищенно воскликнут на Если ему повезет, и он узнает что-нибудь интересное. Чувствовал он себя скверно. Во-первых, у него болели все кости после вчерашних упражнений спам, а во-вторых, он целый день болтался на службе, абсолютно ничего не делая. Он пришел в отдел, повинуясь вчерашнему пожеланию Гранд Пейтона, пришел, ясное дело, не к девяти, спешит то ему было некуда, и обнаружил, что отдел пуст, как необитаемый остров, ни единой живой души. Можно было подумать, что все его коллеги неожиданно получили отпуск. Но отдельскую доску объявлений украшало размноженное на ксероксе послание к театралам-любителям. Всех членов альбионской труппы просят собраться к 18 часам в клубе «Сянджут» для экстренного перераспределения ролей. Секретарь альбионской труппы Ардах. Улыбчивый служащий из оперхозяйственного отдела сказал Грайсу, что Пам, Сидс, Бизли, Ардах и Грант Пейтон явились на работу почти вовремя, а остальные пока не приходили. Сидс, по его словам, отправился на другие этажи развешивать объявления для артистов-любителей, но все прочие быстренько усвистали. То же самое оперхозяйственник посоветовал сделать и Грайсу, не приминув добавить, что везет же, мол, некоторым. Сначала Грайс удивился, однако, подумав, сообразил, что все усвиставшие канцпринадлежники, члены организационного бюро, стало быть пам, куда-то их повела, чтобы передать им его вчерашний рассказ. Вот и хорошо подумал, он, решительно не зная, как ему сегодня себя вести. Ну а действительно, что он должен был сделать, увидев ее, подмигнуть, Загабочицки ухмыльнуться, шепнуть пару скобрезных любезностей или держаться так, будто ничего особенного не случилось. Замышляя третью поездку в Грейн-Ярд, Грайс попытался вспомнить, собиралась липам объявить на собрании Оргбюро, что натыскал старую типографию. В ресторане она сказала, «Обо всех же остальных ваших открытиях, стало быть, и о типографии тоже», Стоит оповестить пока только членов оргбюро. А над ложем из картонных коробок призналась, есть еще одна причина, почему я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал до поры до времени про эту типографию. Хотя, возможно, она это сказала просто так для красного словца. Чтобы не попасть в просак, пам вполне могла привести орг-бюро осматривать типографию. Грайс решил дождаться ее прихода. Он нащупал в кармане все еще липкий от краски конфетный фантик. Совершенно непонятно, при чем тут Копланд. Но тем больше будет чести, если Грайсу удастся что-нибудь разузнать. Тогда уж его наверняка сочтут замечательным сыщиком. Вскоре вернулся Сиц. Судя по его реплике, видали, какая экстренность? Кивком указав на объявление, шепнул он Грайсу. «Пам чегошеньки ему не сказала». Даром, что он повсюду за ней таскался. А сейчас им предстояло убить вместе полдня. И Грайс, щедро расплескивая великодушие победителя, дружелюбно предложил Сидзу поискать в округе какой-нибудь приличный кофейный бар. Но Сидз даже слушать об этом не захотел. Я обещал Грант Пейтону весь день оставаться на посту. Если начальство заинтересуется, почему отдел Канс принадлежностей не подает о себе последнее время никаких вестей и начнется расследование, надо, чтобы здесь обязательно кто-то был. «А кого у нас, по-вашему, следует считать начальством?» спросил Грайс. «Я вот все время слышу, начальство может сделать то, начальство может сделать все, а никакого начальства ни разу еще не видел, потому что начальники отделов явно не настоящее начальство. У меня, знаете ли, сложилось впечатление, что Альбион управляется сам по себе без всякого начальства. Сиц нахмурился и многозначительно кивнул в сторону оперхозяйственного отдела, намекая, что Грайс начал опасный разговор, и что стены, то бишь металлические барьерчики, тоже имеют уши. Они сходили к торговому автомату за кофейной бурдой, а потом, выбрав самое удаленные от ехидных оперхозяйственников места, оконную нишу в клетушке Копланда, облокотились на подоконник и завели безобидный разговор. Лондонские автобусные маршруты, хорошо известные тому и другому, помогли им скоротать время до обеда. В «Лакомщике» они обсудили индийские и китайские национальные блюды После обеда тему для беседы подсказало им «Сальное пятно на сидзовом галстуке», Химчистка тоже, оказывается, интересовала их обоев. Они далеко еще не исчерпали эту тему, когда в половине четвертого на работу возвратились члены оргбюро, озабоченные, но весьма собой довольные. Грайс, одарив пам заговорщицкой улыбкой, которая как-то кривовато прозмеилась по его губам, поспешно натянул плащ и сказал сослуживцам, что перед собранием альбионской труппы ему надо кое-куда забежать. И вот он стоял в сторожке с линолеумным приладком, посматривая на гнездо из раздавленных картонных коробок. Сейчас оно казалось ему весьма неприятным, даже, пожалуй, гнусным. Лужа загустевшей краски виднела суть двери во двор, но это вовсе не значило, что фантик налип ему на подошву именно там. Он мог валяться в любом углу. И все же внутреннюю дверь стоило смотреть повнимательнее. Дверная ручка, как он и предполагал, оказалась блестящей, будто внутреннюю дверь постоянно открывали. По внешней двери ни о чем догадаться было невозможно. Ручку на ней покрывал толстый слой ржавчины. А эта вот ручка, медная, словно бы отполированная, даже не запылилась. Ее, правда, дергала вчера пам, но именно тогда-то Грайсон осторожился, «Пам» не вымазала руки в пыли, она бы обязательно ему пожаловалась, потому что была чистюлей, хотя и не брезговала половыми, так сказать, отношениями на стороне. «Да», — решил Грайс, — «кто-то понимал, что растахнутые ворота были бы слишком заметны, и ходил в типографию через сторожку». Он дернул ручку, как дергал ее накануне «Пам», и дверь легко распахнулась. Грайсу открылся неровный, мощенный булыжником двор и потемневший дом старой типографии, похожий на древнюю церковь с высокими арочными окнами. С улицы окна заслонял забор, поэтому Грайс убедил только сейчас, что они сияют прозрачной чистотой. Их либо совсем недавно застеклили заново, либо, по крайней мере, тщательно вымыли. Сам не зная, зачем, Грайс поднял взгляд и заметил на крыше несколько недавно замененных шиферных листов. А потом ему послышался конский топот, словно во двор въехал ломовой фургон. Он опустил взгляд и увидел, как по ступеням типографского крыльца спускается ему навстречу Тельма. Ее лицо озаряла глуповатая озорная улыбка. Мистер Копланд сказал, мол... Он просит вас на минуточку зайти, мистер Грайс. Да, встретить здесь Тельму Грайс никак не ожидал. Но это было только начало, потому что, переступив порог типографии, которая вовсе не походила на заброшенную, он увидел братьев Пенни. Словно крохотные тру ля, -ля и траля-ля, одетые в одинаковые рабочие комбинезоны, они по-идиотски махали ему руками, стоя на площадке металлической лесенки, приделанной к огромному печатному станку. Труля-ля и тра-ля-ля имеются в виду персонажи из Алисы в стране чудес Льюиса Кэрролла. Рядом с этим станком все остальные механизмы казались непропорционально маленькими, а на боку у него, как на кабине машиниста у паровоза, виднелась металлическая пластина с рельефной надписью Уорфидейл. Чуть дальше три человека в коричневых рабочих халатах колдовали возле ящиков с наборными литерами, установленных на наклонных пепитрах вроде тех, куда кладут в читальных подшивки газет. Двое из них показались Грайсу незнакомыми, зато третьего, хотя он и сменил костюм конторского служащего на рабочий халат, прекрасно, кстати, сочетавшись с его внешним обликом, Грайс узнал без всякого труда, Это был Вард. «Давай, давай, заходи, клерк Маржовый, «Приветственно!» Помахав рукой, крикнул он Грайсу. Кельма с идиотской улыбкой на лунообразном лице вела его к печатному станку, и вскоре он увидел еще троих рабочих, а точнее только их головы, потому что они стояли в глубокой траншее, то ли укладывая новые, то ли проверяя старые электрические кабели. Грайс вступил на узкую доску, перекинутую через траншею, и увидел, что работа ведется в три руки. У каждого из псевдоэлектриков один рукав рубахи был засунут под брючный ремень, а возле траншеи лежали аккуратно сложенные мундиры швейцаров и на каждом форменная фуражка. Пока что никто не выразил своего отношения к нему, и даже однорукие швейцары, равнодушно посмотрели на, а не сквозь него, как они обыкновенно делали в Альбионе, когда стояли или сидели на посту. Грайс повнимательней глянул вперед и за линотипными машинами, вроде бы они назывались именно так, напоминающими старинные кресла дантистов с разными зубоврачебными приспособлениями, вымазанными типографской краской, увидел довольно большую, застекленную будочку мастера, а в ней смутные силуэты Хакима и Миссис Рашман, раскладывающих по полкам кипы бумаги. Этим-то двоим он уже почти что и не удивился, ведь если б ему удалось поспорить с кем-нибудь на деньги, их ли он видел из окна автобуса, аж ли они в сторону Грейн-Ярда, то наверняка выиграл бы фунт другой. Копланд пока не появлялся, и играясь, не представлял себе, что он скажет, когда тот появится. У него ведь и в мыслях не было застукать здесь всех этих людей. Он и самого Копланда не ожидал увидеть, а надеялся только найти более веские, чем конфетный фантик доказательства, что начальник их отдела похаживал в старую типографию. По его догадкам, которыми он не поделился даже спам, типографию использовали как «хранилище секретных документов», Возможно, к примеру, там хранились досье на британских граждан, если Альбион, как предположил кто-то из любителей, составлял такие досье. А Копланд, вполне вероятно, был главным хранителем. Но теперь Грайс ясно понял, что все это чепуха. Люди, которых он тут увидел, напоминали не работников секретного архива, а радостную ораву ребятишек, допущенных почему то недосмотру, в действующую типографию. Грайс ничего не мог понять. На вождение, да и только. Я привела мистера Грайса, обращаясь к потертым башмакам, торчавшим из-под типографского станка, объявила Тельма. Владелец башмаков лежал лицом вверх на низкой тележке, как механик, проверяющий ходовую часть автомобиля. Ухватившись черными от машинного масла руками, За внешний край станины он выехал наружу, явив Грайсу до неузнаваемости чумазое лицо. «А, миста Гаас!» — радушно проговорил он. Услышав свою исковерканную фамилию, Грайс мгновенно его узнал и стал автоматически трансформировать кривозубую невнятицу в нормальную человеческую речь. «К сожалению, не могу подать вам руку. Видите, какие черные!» Копланд показал Грайсу лоснящейся от смазки ладони. Ну, а так или иначе, рад вас видеть. По-моему, вы знаете здесь почти всех. Пока Копланд вставал и вытирал руки какой-то грязной тряпкой, похожей на разодранную ночную рубашку, со своего насеста спустились братья Пенни, а Вард и двое других наборщиков подошли немного поближе, так что вокруг незваного гостя или, может, просто пришельца, Грайс не знал, кем они его считают, образовался живой полукруг. Но Копланд разговаривал с ним вполне дружелюбно. «Вы, насколько я знаю, не знакомы с Норманом Ферьером?» Он сказал «Номаном Фейеллом». «Так познакомьтесь, пожалуйста, мистер Грайс, мистер Ферьер». Мистер Ферьер отнюдь нездоровяк, но вполне здоровый на вид человек. Его сердечный недуг был, похоже, таким же липовым, как гриб Копланды, обменялся с Грайсом рукопожатием. Немного сутулый, сразу напомнивший Грайсу, слегка состарившегося, Роберта Доната, он больше походил на продавца из букинистического магазина, чем на клерка. Да он уже полтора года и не работал клерком, как слышал Грайс. А эхо-нома-жерих, инженер потопоганной биопакости, так стало быть, мистер Жерих, не в Камбрии, вырвался у Грайса, Правильно разгадывать названные Копландом имена он еще не умел. Э, «Джервис, если быть точным, Норман Джервис», пожимая ему руку, сказал инженер по противопожарной безопасности, «внешне мало чем отличавшийся от альбионского швейцара, несмотря на свой довольно высокий служебный пост и две руки». «Вы совершенно правильно заметили, я здесь, а не в Камбрии, хряк. Он хохотнул настолько заразительно, что Грайс, как и все вокруг, тоже рассмеялся. «Ха! Ах! Уху-ху-ху! Хак!» — раскатился по типографии общий хохот. Познакомив Грайса с ИПБ и ферьером, Коплан пригласил всех в стеклянную будочку, назвав ее конторкой. По дороге ИПБ объяснял Грайсу назначение разных механизмов — и одним из них Грайс очень заинтересовался. Это был ручной печатный пресс, изготовляющий, как сказал ИПБ, до тысячи визитных карточек в час. А Грайс, хоть он и не был человеком честолюбивым, но на каждой своей работе обязательно обзаводился новым комплектом визитных карточек. «Добро пожаловать в нашу обитель!» экспансивно воскликнула миссис Рашман, когда он переступил порог стеклянной будочки. «Держу пари, что вы не ожидали нас увидеть». А Хаким, пожав ему руку с усмешкой, сказал, «Значит, вам надоело сторожить Альбион, пока я загораю на солнышке? Так вы бы намекнули мне, что не любите бездельничать. Я бы и вас прихватил с собой». Все опять засмеялись, но среди привычных смешков Грайс услышал один непривычный «Чха!» и, оглядевшись, увидел полузнакомую фигуру за полузнакомым столом. Стол-то был Вартов, он изучил на нем все до единой царапины и надписи в первую же неделю своей работы, а сидевший за ним человек показался ему знакомым, потому что он походил на владельца табачно-кондитерского киоска в Форест-Хилле, у которого Грайс частенько покупал недорогие шоколадки. Это мой жених, мистер Кули со склада снабжения, представила его Грайсу миссис Рашман. Копланд, потирая руки, спросил Тельму, нет ли у них надежды выпить кофейку. Грайс понял смысл его вопроса по ответу Тельмы. «Чего-чего, мистер Копланд? А, так чашки-то у нас в Альбионе», — сказала она. «Во-во!» — бросили ее хозяйство, а без него, как без рук, проворчал Барт. И на показ подмигнул, чтобы его слова не приняли всерьез.